Глава седьмая. Роковая стремнина. Они высадились на каменистом мысе у долины, где нашла приют крохотная рощица карликовой ивы. Вскоре Джейми развел костер. Пока он ощипывал и потрошил утку, Эуэсин забрался на невысокий увал. С него он мог обозреть огромное пространство, лежащее впереди. На северо-востоке смутно вырисовывалась громада горы, и он видел с места большой охоты. Иттен-Сет — Оленья гора. Эуэсен подумал, не охотятся ли уже Деникази на Карибу у ее далеких склонов. Он напряженно глядел на север по течению реки, Ему удалось рассмотреть участок, где река, казалось, исчезала в лабиринте протока небольших голых островков. Никаких признаков присутствия человека, ни дымка, ни эскимовских каяков. Несколько успокойный, Эуэсен вернулся к Джейми, тот уже заканчивал приготовление завтрака. Ощепав и выпотрошив утку, Джейми разрубил тушку пополам и распластал ее на двух прутиках. Прутом потолще он проткнул тушку насквозь поперек и воткнул свободный конец прута наклонно в мелкую гальку, так, чтобы утка оказалась над огнем. Капли шипящего жира обильно падали на горячие уголья и вспыхивали язычками белого пламени с черным дымом. Когда Эуэсен приблизился, от вкусного запаха жареного мяса у него сразу потекли слюнки. Поторопливайся, крикнул Джейми. Мясо сгорит, если мы срочно не примемся за него. Обязательно сгорит. Ведь за повороты, поддел другой Ювесин. Но сам, между тем, с большим удовольствием впился зубами в протянутую ему половину утки. Летевшая с верховьев реки стая серебристых чаек уловила запах пищи и закружилась над головами мальчишек. С резкими криками птицы опустились на воду на расстоянии брошенного камня и сразу же начали ожесточенно ссориться. Казалось, они выкрикивали разные оскорбления. Джейми бросила мутиную кость. Среди голодных чаек вспыхнула яростная потасовка. Эуэсин не обращал на чаек никакого внимания. Он зорко всматривался в бледно-голубой купол и вдруг вскочил, указывая рукой на небо. «Гляди!» — крикнул он. Испуганный внезапным окриком, Джейми взглянул на сияющие небеса, но ничего, кроме облачной дымки у горизонта, не обнаружил. «Что там?» — спросил он. «Вороны! Братья оленей!» «Посмотри, Джейми! Там их, видать, не одна дюжина!» Джейми, наконец, различил крохотные черные точки, похожие на пятнышки сажи, Птицы были так высоко и так далеко, что то и дело исчезали с глаз. — Я вижу их, — сказал Джейми. — Но зачем так волноваться из-за нескольких воронов? Ауэссен сощурился. — Вороны летают стаями вроде этой, только когда олени передвигаются на значительное расстояние, — пояснил индеец. Каждая стадо сопровождает большая стая воронов. Вот почему Чипиуэи называют этих птиц братьями оленей. Может быть, сейчас олень стада не более чем в двадцати милях. Теперь уже разволновался Джейми. Тогда вперед, крикнул он, мы встретим их ниже по течению реки. Джейми бросился грузить Каноэ, а Эуэсин, не спеша последовал за ним. У кромки воды он задержался. Лицо мальчика выражало сомнение и беспокойство. Послушай, Джейми. «Не кажется ли тебе, что лучше вернуться на место большой охоты? Олени вскоре пройдут там, и мы сможем помочь. Эдзанни и Телекуэзи удачно поохотятся». «Нет», — ответил Джейми упрямо, — «я хочу увидеть оленей. И каменный дом тоже». Эуэссин был сильно обеспокоен, но ни за что на свете не признался бы Джейми, что ему страшно. Он знал, где-то севернее... Глаза скимоса вероятно, следят за тем же полетом воронов, и враги готовятся к охоте. Конечно, безрассудно продолжать путь вниз по реке Кейзон, но юный индеец не мог позволить себе выразить свою тревогу вслух и очень неохотно занял свое место на корме каноэ. Сначала они пересекли маленькое озеро, а через несколько миль по быстрой... И на Равистой реке достигли того самого лабиринта из островков и проток, который Эуэссин разглядел с наблюдательного пункта их утреннего лагеря. Течение здесь было слабое, и мальчики неторопливо плыли между округлыми островками, лишенными всякой растительности. Вскоре они вошли в другое довольно узкое озеро, северный конец которого им не был виден. Уэссен тревожно осматривал лежащие впереди берега, стараясь не пропустить ни малейшего признака того, что этим путем уже проходили другие люди, эскимосы. Но все было спокойно. День начался светлым, безоблачно-солнечным утром. Равнину обдувал прохладный южный ветер. К западу от них выступили очертания оленьей горы. Гора увеличивалась четче вырисовывалось на фоне неба, и казалось, что до нее уже близко миль десять-пятнадцать, не более. Джейми подумал об этом и заметил, если бы Деникази спустился по реке Кейзон, то он добрался бы до лени горы в два раза быстрее. Эуэссин пропустил его замечание мимо ушей. Теперь друзья уже далеко углубились в страну эскимосов, а от Деникази к западу от них — был в полной безопасности. «Все-таки мы поступили глупо», — подумал Эуэсен, и тут же твердо решил. «Пускай Джейми думает о нем что угодно, но он со своей стороны постарается не заплывать дальше конца озера, по которому шло их каноэ». «Если мы не обнаружим каменный дом после полудня, то повернем обратно», — сказал он твердо. «Мы проплыли вниз по течению довольно быстро». Но на обратном пути нам придется попыхтеть. Будет хорошо, если доберемся менее, чем за два дня. Джейми уловил в голосе Эвесина решительность и со вздохом согласился. «Думаю, ты прав», — сказал он. «Если не найдем это место к ужину, то будем считать, мы сделали все, что могли». И тут как будто сама тундра решила помочь Джейми. «Южный ветер стал крепчать» а вскоре набрал достаточно силы, чтобы надуть парус, одеяло, которое Джейми привязал к веслу. Каноэ резво заскользила по озеру. Даже Эуэсен позабыл о своих опасениях, опьяненный быстрым движением в перегонки с усиливающимся ветром. Не прошло и часа, как мальчиком стал виден конец озера. Там оно резко сужалось и снова становилось рекой ни один из двоих и не подумал убрать парус. Озеро превратилось в реку почти неощутимо, а течение сперва было таким медленным и спокойным, что наши путешественники вряд ли заметили его. Переполненные радостным возбуждением от скольжения под парусом, они стали огибать шагнувший в реку большой мыс. Когда направляемое Эуэсином каное, красивым рывком обогнула мыс, Джейми, сидевший на носу лодки, испустил предостерегающий крик. Впереди, в нескольких сотнях метров от них, во всю реки, клокотал бешеный водопад. Вода рвалась вниз по склону в злобном неистовстве, образуя водовороты и вскипая над сотней острых гранитных уступов. Они торчали из пены, как лезвия ножей. В этом хаосе из скалы воды не было даже намека на проход. Ревущий, разрушительный мир впереди казался нереальным дурным сном. Подхваченная губительной стремниной каноэ очутилась на краю бездны раньше, чем мальчики смогли перевести дыхание. «Парус!» — завопил Эуэсен. За ревом воды Джейми не услышал команды, но инстинктивно метнулся к веслу мачте и стал бороться с парусом. В безумном отчаянии мальчик потерял равновесие, а весло свесилось за борт, потянув за собой и пару с одеяла. Пропитавшееся водой одеяло превратилось в якорь и сразу развернуло нос каноэ так, что ребята понеслись по стремнине бортом вперед. Уэссен неистово упирался веслом в валуны, пытаясь удержать корму, чтобы нос лодки снова развернулся вниз по течению, но ему нигде не удалось зацепиться. Каноэ разворачивало все больше и больше. Оно окончательно легло поперек стремнины, и его понесло на первый гранитный порог. Джейми ощутил внезапный резкий толчок, и в следующий миг оказался в стремнине. Удар головой о выступавший из воды камень, и мальчик надолго потерял сознание. Эуэсину повезло больше. Когда каное смяло оскалы, как спичечный коробок ударом молотка, Эвесину ухитрился вовремя выпрыгнуть. Он бешено сопротивлялся засасывающему действию мощной струи, И спустя несколько мгновений был переброшен через уступ вниз в водоворот, который вытолкнул мальчика на поверхность и тем самым дал ему возможность перевести дух. Водоворот подтолкнул индейца в сторону берега, а боковой поток подхватил его, донес до мелкой заводи и у самого берега оставил бессильно распластавшееся тело в покое. Эвэсен был весь в синяках, а дюжина глубоких порезов от камней кровоточила. Однако он был жив и в сознании. Его первая мысль была о Джейми. Приподнявшись на колени, он повернулся к грохочущей реке и заметил плывущее лицом вверх тело Джейми, которое несло течением в ту же заводь. Заставив свои дрожащие ноги слушаться, Уэссен зашагал по воде, схватил друга за волосы и наполовину вытащил его бесчувственное тело на берег. Побуждаемый инстинктом самосохранения, который не смогла притупить у индейца даже ошеломляющая внезапность случившегося, Эуэсен взглянул туда, где у внешнего края водоворота, зацепившись за острый выступ скалы, висел разбитый корпус каноэ. В любой момент то, что осталось от лодки, могло оторваться от выступа и исчезнуть в порогах ниже по течению. Эти жалкие обломки хранили в себе их единственную надежду выжить, и Эуэсин понимал это. Мальчика мучили приступы боли. Накатывала тошнота, но, стиснув зубы, он снова вошел в воду. Течение хватало его за трясущиеся ноги. И у самого каноэ он оступился. Одна рука успела вцепиться в сломанный брус борта лодки, и мальчик нашел точку опоры. Дальше была борьба непреклонной силой воли с жестокой мощью реки. В каком-то отупении Эвесин упрямо отвоевывал у нее каждый дюйм расстояния до берега, а полузатопленное каноэ тянуло его назад и вырывалось из рук. Несколько раз его сбивало с ног и вместе с каноэ отбрасывала в сторону руковой стремнины, но каждый раз, в самый последний момент, мальчику удавалось за что-нибудь зацепиться. И, наконец, он почувствовал, что каное стало задевать дно. Но тут последние силы внезапно оставили его. Все закружилось перед глазами, он сделал еще несколько шажков уже на коленях и потерял сознание.